Глава 19. «Ты в своем уме, коровин!» Ася встретила его на пороге своей квартиры, злой и растрёпанной. Прошло уже два часа с назначенного ею времени для ужина. Он должен был приехать с продуктами, которые она якобы забыла купить. Они собирались вместе что-нибудь приготовить. Денис понимал прекрасно, что никаких продуктов ей не нужно. Ася не страдала забывчивостью. Ей важно, чтобы он что-то принес в ее дом. Похлопотал, позаботился, а он ничего этого не сделал. И на ужин вовремя не явился, а она просила: Ты в своем уме заваливаться ко мне так поздно, повторила она с возрастающим накалом. Я уже спать собралась. С бокалом вина в руке. Он вошел, огляделся. Чисто, стильно, светло, белоснежно, даже плитка на полу белая, и костюм для сна на асе был белым. Правда, на кофту капнуло вином, и две кляксы вишневого цвета расплылись прямо у выреза. Не твое дело, с бокалом я сплю или еще с чем? огрызнулась она, не понижая голоса. Но пройти ему позволила указала подбородком на ботинки. Он послушно разулся. Сам не терпел уличной пыли в доме. Тапочек у порога не было, и ему пришлось идти за ней в носках. Она сразу пошла на кухню. Стол к ужину уже накрыт не был. Ася все с него убрала. Стояла лишь открытая бутылка красного вина и один бокал. «Не знал, что у тебя проблемы с алкоголем», — попытался он пошутить. И тут же получил диванной подушкой по башке. Хорошо, диванчик был небольшим, и подушки, соответственно, тоже. Намеренно дожидался темноты подполковник, чтобы проскользнуть ко мне незамеченным. Ася долила себе еще вина, уселась на диванчик, подобрав ноги под себя. Так печешься о своей репутации? Он даже оправдываться не стал. По опыту знал. Пытаться что-то доказать обиженной женщине, которая прождала его в тишине два часа, Злилась, напивалась и проклинала его бесполезно. Пусть выговорится. Но Ася неожиданно умолкла, а Денис, воспользовавшись заминкой, полез в ее холодильник. А там всего. Можно поем? Спросил он, вытаскивая блюдо с красивым салатом. Валяй, все равно выбрасывать. К утру раскиснет. Ася провела правой рукой по лицу. В левой у нее был бокал с вином почему все так, Коровин? Он снова промолчал. Так нескладно со мной, так уныло. Завела отношения с единственным мужиком, которого сочла достойным, и в том ошиблась. Денис уже положил себе и ей салата в тарелку. И с аппетитом ел свой. Вот ваша Мариночка порадуется, когда узнает, что ты меня кинул. В смысле кинул? Решил он все же вступить в разговор, потому что перестал кое-что понимать. «С ужином?» «Ужин, как следствие, коровин!» Ася резко скинула ноги на пол, поднялась, пошатнувшись, и, нацелив в него палец, прошипела. «Ты не хочешь на мне жениться!» «Трахать хочешь, а жениться нет!» «Не вышла я мордой! Чем-то тебе не подхожу!» «Ты классная, Ася! Очень классная!» Вмешался он, когда она допила вино и рухнула спиной на диванные подушки. «Просто я не хочу жениться. И дело не в тебе, а во мне. Я просто боюсь, что все будет испорчено. У меня ведь так уже было. Все красиво. Дух захватывает. А потом такое началось. И моя бывшая даже с того света ухитряется мне жизнь портить». «Ты про дом?» «Так брось его!» Переезжай в свою однушку. Ты же ее не продал? Нет. Но в доме-то так удобно, да? Ася насмешливо сморщила губы. Алчность победила подполковник. Странно. Он поставил на стол тарелку с недоеденным салатом и внимательно посмотрел на женщину, от которой еще утром был без ума. Он так думал. Смотрел так, словно видел впервые». «Что странно?» Она заправила растрепавшиеся волосы за уши. «Я думал, что мы прекрасно подходим друг к другу. И понимаем с полуслова. А вот ты сейчас сказала такую гадость, что я усомнился. Может, придумал все для себя о тебе?» Денис покрутил головой, вдохнул глубоко, выдохнул силой. «Я имел в виду то, что она с того света заставляет меня бояться женитьбы», как чего-то опасного, несуразного, обременительного. Ася не смотрела на него, покусывая губы. «И опоздал я не потому, что хотел прокрасться к тебе под покровом темноты. Я не боюсь огласки. Я опоздал потому, что та самая старая женщина, Зоя Павловна Шайкевич, что просила у меня помощи и защиты, пропала». И еще вскрылись такие подробности из ее прошлой жизни, что ладно, не суть. Все завтра на утреннем совместном совещании. Пока. Ее пока догнала его уже у порога. Он успел обуться и даже открыть замок. И только тогда Ася с ним попрощалась. И в голосе ее не было ни раскаяния, ни сожаления. Ничего. Ну и пусть. Бормотал Денис выруливая с ее двора Ну и пусть будет так. Не захотела меня понять сейчас, значит не поймет и потом. И смысл тогда в чем. Ему отчаянно захотелось кофе. много, горячего, крепкого, много кофе и подумать. Он свернул к знакомому бару. прежде чем выйти из машины обернулся на заднее сиденье. Там лежали сумка шайкевич и ее пакет с нехитрым набором продуктов. «Куда подевалась старая женщина? Почему оставила сумку с ключами и деньгами, пусть и небольшой суммой на полу? Она сама сбежала и спряталась, или все намного хуже? ее похитили». «Кто? Царева? Именно Царёву узнал по фото таксист, подвозивший ее до метро. Она держала в руках телефон Зои Павловны, но самой Шайкевич с Варварой не было. Успела усадить ее в машину к своим подельникам? «Скорее всего, так и было Старлей, Проговорил Денис, позвонив Климову. Почему он позвонил именно ему, а не кому-то из своих сотрудников, он и сам не понимал. Может, потому что Климов проявил участие к Шайкевич? Или потому что за час собрал сведений больше, чем вся его команда за неделю? «Не выходит, товарищ подполковник», — смело возразил Климов. «Если целью была квартира Зои Павловны, почему сумка с ключами осталась на полу первого этажа перед лифтами?» «Хороший вопрос, Тарлей», – похвалил Коровин, допивая первую чашку тройного эспрессо. «Такого в меню не было. Но знакомый бармен вспомнил его прежние просьбы и приготовил». «А еще хороший вопрос. Куда подевалась Шайкевич?» Царева по всей видимости, ее перехватила у подъезда». «Состоялся разговор, и потом одна из них уехала на такси со стоянки соседнего квартала. А вторая исчезла. Вообще непонятно, куда? Если только царева по старой привычке не сделала слепок ключей и... «Никак нет, товарищ подполковник», — перебил его Климов. «На ключах, внимательно мною осмотренных, нет следов того самого пластилина». «Нет», — согласился Коровин. «Он их тоже тщательно осмотрел». За подъездом ведется наблюдение. Я распорядился. Пока никаких телодвижений. Ребята звонили мне полчаса назад. Ни царевой, ни грабителей, ни Зои Павловны. Тут вот еще что. Он сделал завершающий глоток, расплатился и пошел на улицу. Я тут был в одном месте. Хотел получить разрешение от следственных органов на проникновение в квартиру Шайкевич. С целью осмотра и все такое. Но. Но разговора у меня не вышло, поэтому ждем до утра. Ни хрена не ждем, старлей! взвился Коровин, усаживаясь за руль своей машины. Надо было сразу это сделать, но больно бдительные там соседи начнут стучать во все инстанции, что мы закон нарушаем. А вот теперь, когда все спать укладываются, перебил его Климов, совсем позабыв о субординации. «Я уже еду туда, товарищ подполковник. Дождитесь меня, пожалуйста». Климов приехал раньше. Машину на стоянку не поставил. Туда достреливала единственная видеокамера в этом дворе. Припарковавшись на углу дома, он заглушил мотор и принялся осматриваться. Сразу вычислил машину наружки. Один из сотрудников сидел с телефоном в руках и светящийся экран великолепно освещал его лицо. «Нарушение!» укоризненно покачал головой Климов и уставился на окна Шайкевич. Темно. По-другому и быть не могло. Ключи были в сумке, а та ехала сейчас на заднем сиденье машины Коровина. Даже если бы случилось чудо, и Зоя Павловна вернулась, то она не смогла бы попасть в свою квартиру. Но в чудеса Климов не верил. Только в разум. И Зоя Павловна Шайкевич казалась ему весьма разумным человеком. И она не врала и не выдумывала, когда рассказывала о слежке. От нее отмахнулись. И потом, потом, в ее дворе вместо преследователей появилась некая царева, которую следственная группа по делу о грабежах с отягчающими считает наводчицей. И они были правы. С какой тогда стати царева появилась в этом дворе? Хотя ее никто и не успел заметить, она подставила себя сама. Завладев телефоном старой женщины. Она преступница. И явилась она сюда только по одной причине. ее подельники засветились, побоялись быть схваченными. Вот ее и послали. Куда же подевалась Зоя Павловна? Климову будет очень жаль, если с ней приключится беда. Очень жаль. «Пошли», – размечтался. Стукнул ему костяшкой пальца по стеклу Коровин. «Моргаю тебе светом, моргаю!» «Ноль внимания!» «Аккуратнее, чтобы соседи нас не срисовали!» «А может, их привлечем в качестве понятых?» «И войдем в квартиру на законных основаниях?» «На каких основаниях, старлей?» Гневно зашипел на него Коровин уже в лифте. «У нас есть заявление от пострадавшей?» «Взлом квартиры?» «Есть сама пострадавшая?» «Или, может, у нас есть ее труп?» «Нет, но...» Климов расстегнул ветровку. Ему вдруг сделалось душно от справедливых упреков подполковника. Соседи Зои Павловны сигнализировали. Они нашли сумку у лифта, и все, старлей. Уже тише отреагировал Коровин. Эту сумку Шайкевич могла в приступе старческой деменции просто выбросить. И уйти куда-нибудь. А мы квартиру станем при вскрывать, обыск устраивать. А если там и правда пещера Алибабы, как ты утверждаешь? Что потом? Охрану у дверей ставить. Вот знаешь, зачем мы с тобой сейчас туда идем, старлей? Осознаешь? Он окончательно запутался, поэтому ответил отрицательно. «Мы с тобой идем туда за тем, чтобы убедиться, что...» И Коровин, запнувшись, замолчал. Он и сам пока не понимал, зачем они туда идут. Скорее всего, он в глубине души надеялся... Что Зоя Павловна имела комплект запасных ключей в каком-нибудь потайном кармашке. И сейчас сидит себе дома, заперев все замки и ждет полицию. А позвонить она не может, потому что ее мобильный телефон очутился в руках царевой. На вопросы, как он к ней попал и почему, еще предстоит ответить. Согласен? Спросил коровин устарлея, озвучив мысли. Никак нет, товарищ подполковник. Вздохнул уже у двери Шайкевич старший лейтенант Климов. Она позвонила бы с городского телефона. Он у нее имеется. И я уже несколько раз звонил на него, не ответила. Зои Павловны нет дома. Значит, будем искать. Снова разозлился непонятно на кого Коровин. А сейчас нам просто надо убедиться, что ее нет дома. Согласен на такой мотив наших действий. «Так точно, товарищ подполковник! Где ключи?» Коровин сумку оставил в машине. Ключи лежали у него в кармане. Им потребовалось минут пять, чтобы понять, к какому замку какой ключ подходит. Это оказалось непростой задачей. Замки были сложными. С секретом. Нижний ключ, к примеру, надо было сначала повернуть дважды против часовой стрелки и один раз в обратную сторону – чтобы в замке щелкнуло, и ключ вышел из скважины. Такие же манипуляции пришлось совершить и с двумя другими замками. «Кажется, всё!» – прошептал Климов, вспотев от волнения и страха, что их застанут за этим неблаговидным делом. «Так открывай!» – пожал плечами Коровин. Он тоже без конца озирался и прислушивался к звукам в подъезде. Климов надавил на дверную ручку, опуская ее вниз толкнул дверь и... «Ничего, товарищ подполковник». Глянул он на Коровина округлившимися глазами. «Не открывается». «Пробуй, старлей! Пробуй еще раз! Я уже психовать начинаю!» Климов снова в точности воспроизвел все свои действия с ключами. Крутил их в замках то туда, то сюда. Бесполезно. Дверь не отпиралась. «Что-то мы делаем не так, Старлей!» Денис потёр затылок, прищурился на дверной глазок. Или Зоя Павловна дома, заперлась на засов и сейчас посматривает на нас и потешается. Или набирает 0,2. Климов оттянул воротник толстовки, он его душил. «Кажется, мы влипли, товарищ подполковник. Хватит ныть, Старлей! За этой дверью может таиться как хозяйка, так и вор». И поэтому я сейчас вызову наряд. Участкового. И пусть вызывают какого-нибудь слесаря и ломают к чертям эту дверь». За их спинами раздался странный шорох, напомнивший Климову шарканге подошв. И следом обессиленный голос Зои Павловны произнес: «Вряд ли у вашего слесаря получится взломать эту дверь. Она как в бункере. Мой муж был военным. Он знал, что делал». Резко обернувшись, они уставились на Зою Павловну Шайкевич с растрепанными волосами, платье в пыли, босая. Она еле стояла, держась одной рукой за стену, а второй что-то показывая им. Что-то, что висело у нее на шее на крепкой цепочке. «Зоя Павловна, что с вами?» Подлетел к ней сразу Климов. «Где вы были? Где ваша обувь?» «Коленька, голубчик». «Помогите мне снять эту цепочку», — глянула старая женщина на него несчастными глазами. «Это еще один ключ. Без него дверь не открыть». Я поэтому и сумку бросила, убегая. Знала, что они без этого ключа не откроют дверь. Климов помог ей снять цепочку с шеи. Ключ был электронным и поднести его следовало к крохотному уплотнению чуть ниже дверного глазка. В точности выполнив все манипуляции под диктовку Шайкевич, он подхватил ее под руку и подвел к двери. «А дальше что?» – спросил за их спинами Коровин. «А дальше заходите, господа полицейские». И мягким движением, опустив дверную ручку, Зоя Павловна толкнула дверь, и та, Безшумно отворилась